Глава двадцать третья. Спустя шесть месяцев. Игорь. «Маша, Анюта, я дома!» С порога мне в нос ударяет запах выпечки. Ох, мне точно никогда не надоест приходить домой и чувствовать этот запах с порога. «Папа!» — Анюта выбегает первая. «Привет!» — следом выходит Мария и, держа руки в муке перед собой, подходит и тянется поцеловать в щеку, но я успеваю поймать ее губы своими. Она смущается, но отвечает на поцелуй. Пожалуй, к этому я тоже долго буду привыкать. Моя женщина. Моя. Девочки, вы опять что-то печете? Папа, ты что, забыл? Завтра же бабушка с дедушкой и Егором приезжают. Мы печем торт. Торт? Еще один? Делаю большие глаза. Ну, прости, смеется Маша. Нашла старый рецепт и не смогла удержаться. У нас вообще-то Новый год на носу, и в доме будет полно народу. Одних детей шесть человек». «Ах, ну да, гены же еще со своими приедут». «Да, папа, и Вова с Геной тоже будут, и Егорка», – подхватывает Анюта. «Все, все, сдаюсь, сдаюсь. Только имейте в виду, если я не влезу в свой костюм, то виноваты будете в этом вы, девочки». «Не наговаривай на себя, ты в отличной форме», – улыбается Мария. «Хоть сейчас на обложку журнала». «Но имей в виду, Северов, что я буду против, если тебя пригласят позировать для этой самой обложки». «Это почему же радость моя?» «Да, почему?» – подхватывает Анюта. «Потому что тогда на твоего папу будут любоваться чужие тети». Мария касается указательным пальцем в муке носика Анюты и улыбается. «А я очень не люблю, когда чужие тети смотрят на моего мужчину». «Да? А разве я твой мужчина?» Знаю, что провоцирую, но эта женщина сводит меня с ума своим нежеланием выходить за меня замуж. «Да, мама Маша. Разве он твой?» Услышав это обращение Анюты, мы с Марией оба обмениваемся быстрым взглядом. У Анюты и раньше несколько раз это проскальзывало, но очень тихо и не смело. Она будто пробовала, как это звучит. А вот сейчас она громко и во всеуслышание назвала Машу так. «Ладно, Северова, уговорили», — выдыхает вдруг моя женщина. «Тащите свое кольцо!» «Ура!» Анюта срывается в свою спальню, а я, пользуюсь моментом, целую Машу. «Ну, держись, сегодня женщина!» Успеваю шепнуть ей на ушко, чего она краснеет, как школьница. Эта женщина сводит меня с ума. Кажется, стоит мне только коснуться ее, как в штанах все наливается и тяжелеет. «Да что за ерунда!» Мария смеется, чувствуя реакцию моего организма на нее. «Да? Обещаешь?» шепчет в ответ, прижимается на мгновение всем телом к моему паху и отступает на шаг. «Мария, вот если бы я сразу знал, что ты такая жестокая женщина!» Шагаю следом за ней, не в силах держаться от нее на расстоянии. Ни за что бы не влюблялся в тебя. «Игорь, да я руки помыть! Или ты уже передумал мне кольцо на палец надевать?» Нет, она еще и издевается. «Папа, папа, держи!» вбегает Анюта на кухню с заветной бархатной коробочкой. И только я собрался опускаться на одно колено, чтобы, как правильно, как сказала моя дочь, сделать предложение Марии, как у нее зазвонил телефон, и на его экране высветилось имя Денис. Я знаю, что это бывший муж Марии. А вот чего я не знаю, так это того, что они общаются. На секунду душа царапнула, но потом, увидев изумление на лице Маши, я понял, что нет, не общаются. Для нее этот звонок тоже странный. «Маш, ответь, все равно момент испорчен». усмехнулся и хотел выйти, чтобы не смущать Машу своим присутствием. В конце концов, моя бывшая жена тоже время от времени звонит. И тоже, кстати, всегда не вовремя. Но Мария, одной рукой взяв телефон, другой обняла меня за талию и шепнула. «Не уходи, пожалуйста». Это ее просьба заставила меня напрячься. Она его боится, что ли? Мария ответила на звонок и расположила трубку с моей стороны. Динамик у нее на телефоне громкий. Я это знал, а потому замер. «Раз моя женщина хочет, чтобы я слышал этот разговор, значит, ей это необходимо». «Денис?» — голос у нее удивленно настороженный. «Маш, привет! Ты дома? Как поживаешь?» Вопрос подразумевает ответ и встреченный же вопрос, но брови Марии взлетают вверх, и она лишь отвечает, не задавая встречного вопроса. «Да, я дома, и спасибо, хорошо!» — и замолкает в ожидании. «Не спросишь, как я живу?» — удивляется бывший муж, добавив нотку обиды. Хорошую такую ноту, ее даже я услышал. Вот ведь мужик же, а ведет себя, как обиженная женщина. Нет, не спрошу, мне эта информация не интересна Быстро же ты меня забыла, Маша, продолжает гнуть свою линию бывший муж. Ну, за это ты только себя благодари, усмехается Маша. Денис, ты, собственно, зачем звонишь? Узнать, как я живу? Или услышать, что я тебя забыла? Узнал, услышал. Все? Нет, сказать, что я возвращаюсь. Торжественно объявляет бывший муж. «Чего?» Мария рассмеялась. Рассмеялась весело, будто ей рассказали хороший анекдот. Видимо, Денис расценил веселый смех Марии как хороший знак, потому что дальше вдруг полилось странное. «Маш, прости, а! но дурак был, не спорю. Все эти четыре года жалел, что дал тебе уйти тогда. Маш, правда жалел. Давай я сейчас приеду, и мы поговорим. Спокойно все обсудим. Маш, я уже подъезжаю». «Я ведь знаю, что ты так и не вышла замуж. Мне Нюра, соседка твоя». «Наша», — поправляет он сам себя, — сказала. «Я вчера ее в магазине встретил, и она сказала, что ты не замужем. Веришь, всю ночь не спал. Раз не вышла, значит, у меня есть шанс еще все исправить». «Маша, это наш с тобой шанс, чтобы все исправить. Шанс, чтобы начать нашу жизнь сначала. Маша, вообще все сначала начать, с чистого листа». Денис все больше вдохновлялся собственными словами. А я слушал и боялся отодвинуться от телефона, чтобы посмотреть на Марию. А вдруг она именно поэтому и не принимает моего предложения, что все еще любит своего мужа? Все-таки ведь они двадцать лет вместе прожили. «Ох!» — слышу я вдруг голос Маши, и только тогда понимаю, что сжал ее в объятиях с такой силы, что именно это и заставило ее сказать это самое «ох». «Прости», — шепчу и заставляю себя разжать пальцы. «Игорь, вот теперь же синяки будут!» смеется Маша, не обращая внимания на трубку телефона у своего уха. «Игорь?» – озадаченно раздается в трубке. «Кто такой Игорь?» «Игорь – это мой муж», – сообщает Маша весело. Ей весело, а у меня дух вышибает от этих слов. А Мария между тем продолжает. «Прости, но у Нюры и у тебя устаревшие сведения, касающиеся моей личной жизни. Мне только что сделали предложение руки и сердца, а я только что его приняла». Так что нет, Денис, со мной у тебя точно нет шанса начать все сначала. Маша, зачем ты мне врешь? Раздается вдруг в трубке телефона. Чтобы позлить меня? Чтобы я начал ревновать? Маша, я уже приехал. На заднем фоне слышно, как хлопает дверца автомобиля. А ты где вообще? Я дома, Денис, дома. У нас с Игорем дома. Ты что же, не живешь здесь, в нашем с тобой доме? В этом вопросе слышно и удивление, и радость одновременно. Интересно, с чего бы вдруг радость? «Денис, позволь напомнить тебе, что это не наш с тобой дом, а только мой. Мой!» — резко обрывает его Мария. «А твоя, как ты помнишь, квартира в центре. По площади, кстати, даже чуть больше, чем этот дом. Но я, как ты помнишь, уступила ее тебе и твоей беременной на тот момент любовницей. Из чего вдруг, позволь тебя спросить, я слышу у тебя в голосе радость? Ты рад, что я не живу в этом доме? Маш, ну раз уж ты не живешь в этом доме, может, отдашь его мне? Что?» «Маш, я ушел от Инны. Мне негде жить. Это и мой дом тоже. Я строил его, так что имею право. Я вот сейчас зайду через техническое помещение и заселюсь. И что ты мне сделаешь?» «Тебе негде жить? Да что ты! А что же, Роза Абрамовна тоже на порог единственного сына не пускает?» – удивляется Мария. «При здесь мама? У меня есть свой дом!» – кипятится Денис в трубке телефона. «Нет, Денис, это не твой дом. И если ты сейчас в него проникнешь, то попадешь в полицию за проникновение в чужой дом. Ты хочешь провести праздники в обезьяннике? Тогда вперед, а я вызываю полицию». «Мама была права, ты стерва!» «Так, ну все. Это уже мое терпение лопается, и я выбегаю на улицу в одном пиджаке. Игорь!» Маша выскакивает следом. «Маш, вернись в дом, пожалуйста. Здесь холодно, а мы уже большие мальчики и сами разберемся». Денис оказался рыхлым, хоть и выше меня на полголовы, мужчины. Увидев меня, он, как говорили в нашей молодости мальчишки, сдулся. Он все еще держал руку с телефоном у уха, когда я влетел во двор. «Что? Вы кто?» – проблеяло это подобие мужика. «Игорь, не скажу, что приятно познакомиться, но уж как есть. Мария еще на связи?» – кивая на телефон в его руке. «Да», – мямлет в ответ он. «Отлично». «Тогда ты сейчас извинишься за оскорбление, затем стираешь из своего телефона при мне номер Марии и валишь отсюда на все четыре стороны навсегда. Ты меня услышал?» «Да». И он начинает бочком пробираться к калитке. «Стоять!» «Я сказал, сначала извиняешься, а потом валишь!» Эта пародия на мужика, конечно же, и извинился, и телефон Маши стер как миленький. Уезжал он тоже под моим пристальным вниманием. Тфу, такой момент испортил!» хотя я ведь точно слышал, что меня назвали мужем. Да, точно назвали. Врываясь в дом и застаю моих девочек в холле, стоящих в обнимку. У обеих испуганные глаза. «Папа! Игорь!» Ох, вот ради таких моментов, когда тебя обнимают сразу две твои самые любимые девочки, и стоит, кажется, жить. «Ну, сейчас нам еще не хватает, чтобы моя бывшая жена позвонила», Пытаюсь пошутить я. «А она уже звонила сегодня», выдает Анюта. «Да. И что хотела?» Мы с Марией одновременно переводим взгляд на Анюту. «Ничего особенного», — пожимает плечами моя, хотя нет, наша с Марией дочь. «Все как всегда. Сначала показывал мне по видеосвязи свой новый дом, рассказывала, как там здорово жить, потому что лето круглый год, а значит, всегда есть фрукты, и они всегда свежие. Потом жаловалась на то, что ей пришлось уйти от своего инструктора по йоге, потому что он оказался не тем, за кого себя выдавал». «Да? Это как?» не выдерживая серьезного тона дочери и невольно начиная улыбаться. «Мама сказала, что видела, как он ел гамбургер или чизбургер. Я не расслышала», равнодушно пожимает плечами Анюта. «Пап, так я не поняла. Ты предложение этой маме Маше делать будешь или нет?» «Да, я тоже не поняла», улыбается эта коварная женщина и опять сама от меня отстраняется. «Да, пап, давай вспоминай, как мы с тобой репетировали». Командует дочь, и мне ничего не остается, как выпустить их из своих объятий, отступить на пару шагов и, опустившись на одно колено, протянуть раскрытую коробочку Марии со словами: Мария, я люблю тебя больше жизни! Выйдешь ли ты за меня замуж? Готова ли ты принять меня со всеми моими недостатками и стать женой мне и матерью моей дочери? Да! Мария, забыв про кольцо, наклоняется и обнимает Анюту. Да, девочка моя! «Да, до последнего вздоха, да!» «А вот теперь я не понял». Пытаюсь обидеться, но, конечно, у меня ничего не выходит. Потому что две мои самые любимые девочки обнимают меня одновременно.